Голова, 37. Валере. Процедурный такой же запах антисептиков, как и в первое моё пробуждение в этой больнице. Пока медсестра обрабатывала порезы, я разглядывала полки с инструментами и препаратами. Помню, тётя Скарлетт рассказывала, что мама также получала образование медсестры, но ей больше нравилось изучать, а не лечить, поэтому она продолжила получать образование нейробиолога. Очевидно, мама избегала всего, что связывало ее с другими людьми, совсем как доктор Клей, но тем не менее он здесь и спасает жизни. Медсестра обработала рану на виске и приклеила пластырь. «Шрам останется?» — спросила я, продолжая глядеть на полки. «Только если приглядываться», — мелодично произнесла медсестра. «Мне нравится ее позитив». «А на сердце?» — я посмотрела на нее. «Все позади. Постарайся не представлять, что с тобой произошло». Она ласково похлопала меня по руке. Можешь идти. Завтра Буду ждать в это же время. Я зашла в палату, чтобы надеть свою серую толстовку с длинными объемными рукавами. Любые действия давались тяжело, поэтому не стала заплетать волосы в хвост. На ресепшене сказали пройти в 315-й кабинет, а это на третьем этаже. После подъема я убедилась, что мое состояние еще ослабленная, но здесь точный этаж для богатых пациентов. Тишина, мягкий ковер из квадратов не менее десяти оттенков коричневого и комнатные растения почти на каждой тумбе и подоконнике. Мне стало неудобно из-за своих пижамных штанов и старой толстовки, но второй подъем я бы не осилила. На двери только номер кабинета, без имени и фамилии. Кто он? Женщина или мужчина? Чем может мне помочь? Скорей бы это все закончилось. Я постучала. В кабинете царит тишина, и я повторила. Хорошо, жду пять минут и ухожу. Постараюсь не вприпрыжку. Я отошла на шаг. И тут дверная ручка опустилась. Придерживая ручку с другой стороны, передо мной стоит Андерсон. "Проходи", мягко сказал он и вернулся в кабинет. Наверное, не закончил обсуждать моё состояние с психологом. Если на первом этаже все было ослепительно белых, серых оттенков, здесь в кабинете Глубокие темные цвета, даже стол и мебель утомляют своим роскошеством. Шторы цвета темного шоколада создают уют и законченность этого великолепия. Словно я не в больнице, и сейчас мне нальют горячее какао, закутают пледом и позволят насладиться тишиной и спокойствием. «Обстановка располагает?» Голос Андерсона вернул меня к причине, почему я сюда пришла. «Более чем. Кто будет со мной работать? Ты видишь здесь кого-то еще?» Он скрестил руки, ожидая моей реакции. «Вы?» – удивилась я. «Конечно, у нас был об этом разговор, но я не думала, что он всерьез «Решит со мной заниматься. Ты против?» «Можешь, конечно, выбрать другого специалиста». «Нет-нет, просто не ожидала. Я улыбнулась и посмотрела по сторонам, выбирая, куда сесть. «Присаживайся». Он подошел ко мне и отодвинул мягкое кожаное кресло, приглашая сесть, и занял место напротив. «Не хватает журнального столика и покружки какао», — заметила я. Он ухмыльнулся, но тему продолжать не стал. «Будешь приходить сюда каждый день в это же время?» Как договаривались, пять сеансов. «Какие мои проблемы вы хотите решить?» Этот вопрос полагается задавать мне. «Но раз ты пришла сюда по принуждению...» Отвечу. Я облокотилась о свою руку, показывая, что слушаю. Он продолжил. Я хочу, чтобы ты дальше обходилась без лекарств. Поборола внутренние страхи и поборола зависимость к алкоголю. У меня нет зависимости к алкоголю. Но тем не менее, зная, что это вызывает приступы, употребляешь. «Почему?» «Что, сеанс уже начался?» пошутила я, но Клей продолжил ждать ответ. Последний раз мне налили по ошибке. Я вспомнила бармена, который, наверное, решил пошутить, а еще сдал меня, что я чемпионка по танцам. И я все равно выпила тот коктейль. Просто хочется чувствовать себя нормальным человеком. С каких пор Употребление алкоголя является мерилом нормальности. Если все в компании могут себе это позволить, почему я должна от них отличаться? Возможно, стоит сменить компанию, где это считается обязательным. Я белая ворона везде, где провожу свою жизнь: во дворце из-за своего происхождения, в институте из-за своего недуга. Почему не решаешься сменить обстановку? Место жительства, учебное заведение. Я читал твою биографию. Предложения поступают из многих мест, но ты продолжаешь оставаться белой вороной. Затрудняюсь ответить. Сложно признать, какая причина истинная. С этим тоже разберемся. По-доброму заверил он. «Расскажи мне, какого результата ты хочешь добиться от наших встреч? Я знаю, в чем тебе нужно помочь. Но мне также важно понимать, чего хочешь ты сама. Не помереть от очередного приступа. Я пожала плечами. Кажется, это очевидный ответ. Тогда начнем над этим работать». «Клей, мне неудобно от такой официальности. Я готова о многом рассказать. Я довольно открытый человек, но не хочу чувствовать себя букашкой, которую рассматривают под лупой». Он засмеялся и ответил. «Валери, с первой встречи я понял, что с тобой невозможно общаться формально, но если мы хотим достичь результата, В наших встречах не должно быть предвзятостей и симпатий. Интересно, у кого из нас предвзятость, а у кого симпатия? Но если ты считаешь, что психолог – это тот человек, который от безделья разглядывает букашек, то ты явно испытываешь предвзятость. Мы засмеялись. Наконец-то между нами спало напряжение. «Почему же? Не от безделья. Ему за это платят. Мисс Маклер, вернемся к вопросам посерьезнее». Он улыбался, и мне стало спокойнее. «Хорошо, спрашивайте, мистер Андерсон. Расскажи про свое детство. Моё детство проходило в общении с невыносимой наследницей» бесконечных упреках, что я и этикет все равно, что небо и земля. Как считаешь, откуда берется начало твоих кошмаров и приступов? Атака повстанцев на дворец. Мне было восемь. Механически произнесла я, глядя в стол. Кажется, чтобы излечиться, нужно многое вспомнить. Расскажи. Что тогда произошло и какие ты испытывала чувства? Воспоминания о том дне начинается с черно-белой картинки. Детская дворца была внушительного размера. По крайней мере, так мне в детстве казалось. Три окна от пола до потолка. Эшли разучивают новую мелодию на своем пианино, а я должна была правильно разложить столовые приборы, как полагается, во время обеда. Мне куда интереснее было разглядывать ковер на полу с узорами. Вспоминаю розовое платье Эшли с белой кружевной лентой на талии и аккуратные завитки на голове. Картинка становится яркой, и я отчетливо вспоминаю каждую секунду того дня. «Сколько раз уже можно играть сначала?» — возмутилась я. «У тебя очень хорошо получается, к чему лишние репетиции. Но я же слышу, где у меня не получается отлично. А я нет, и мне мелодия кажется красивой». Учительница сказала, что спрашивать мнение Валери об искусстве все равно, что спрашивать у собаки, какой цвет ее мячика, сказала Эшли, не прерываясь от плавных движений пальцев по клавишам. «Ваши гости не лучше меня. Не заметят, даже если ты десять раз ошибешься. Все будут восхищаться. Ах, какая Эшли!» «Талантливая и красавица!» Я встала и несколько раз поклонилась. «Займись лучше своими приборами, иначе няня будет опять кричать на тебя». «И ладно», — я махнула рукой. «К чему иметь за столом куча приборов, когда можно пользоваться одним? Все равно мало кто обращает на меня внимание за столом». Я села рядом с Эшли, выпрямила спину и приподняла подбородок. Клавиши были гладкими и холодными. Я начала наигрывать несуществующую мелодию, сделав лицо, как будто я на большом концерте играю в четыре руки с величайшей пианисткой. «Валери, я еще не закончила», — засмеялась Эшли, слегка толкнув меня. А у меня появилось вдохновение. Не мешай. Мы начали бороться за место пианистки, но в итоге сдались и со смехом вместе били по клавишам какую-то неизвестную и ужасную мелодию. Я всегда с нежностью вспоминаю этих двух девочек. Они так отличались внешностью, семьями, характерами. К одной относились с почтением, а другая была для всех помехой. Одна знала, кем она станет, и готовилась к этому каждый день своей жизни. Другая не понимала, кем ее хочет видеть этот мир, и вообще, нужна ли она ему. Между ними не было соперничества и секретов. Они искренне любили друг друга и горько переживали, когда одна из них была расстроена. Я не могу дотянуться до них рукой и вновь прожить это время. Даже не заметила, как у меня полились слезы, а Клей все это время ждал, когда я скажу хоть слово. Был обычный день. Я играла с Эшли когда раздался грохот, и в комнату ворвались пять мужчин в масках, с оружием. Нас держали возле окон. Они говорили между собой, но я не понимала их языка. Эшли плакала и звала папу. Один из них сказал ей, «Принцесса, ты нам не нужна. Скажешь папе...» что поступает он очень плохо, поэтому дядям пришлось всех напугать. И сразу по чьей-то команде схватили меня. Я не понимала, почему меня. Им нужна принцесса. Причем я здесь? Я никто. У меня задрожал голос. Я посмотрела на Клея. Меня поддержал его сочувствующий взгляд поэтому продолжила. В конце концов, в этом причина моих кошмаров. Но я никому не рассказывала об этой детали. У меня было платье с высоким воротником. Ненавидела высокие воротники. Они мешали дышать. Когда меня вели по коридору, дышать становилось тяжелее. Я схватилась, Запересохшее горло не в состоянии больше продолжать. Клы налил мне воды. Я схватила холодный стакан, чтобы скорее сдержать слезы и перевести дыхание. Он остался стоять рядом. Вернув стакан, сказала: "Мы можем закончить на сегодня". "Конечно", нерешительно произнес он. "На самом деле Мне не хотелось уходить. Просто сегодня не хочу продолжать этот разговор. Клей, я никому об этом не рассказывала. Вообще, никогда так живо это не вспоминала. И вряд ли бы я об этом рассказала, будь на вашем месте другой специалист. А я бы не начал работу психологом, если бы не ты. Значит, вместе чего-то но добьемся. Когда станете известным врачом в своих кругах, не забудьте скромно упомянуть ту, которая вам в этом помогла. Я вскинула волосы, представляя восхищение его друзей. Надеюсь, к этому времени ты будешь жить своей счастливой жизнью. Он смотрел на меня, «Словно я должна дать обещание, что именно так все и будет. Думаю, это случится очень скоро», — уверенно произнесла я. Клей не сводил взгляда, и от чего-то разговоры о счастье сделали его немного задумчивым. Я заправила волосы за уши и сцепила руки на коленях в замок. Он опустил голову, поправил голос и сказал, «Можешь возвращаться в палату и хорошенько отдохни. Хорошо, спасибо тебе, Клей», — обратилась я возле двери. Он поднял глаза от той серой папки и несколько раз пытался сказать что-то другое, но в итоге произнес, «До завтра, Валере». Хлей не ответит на вопросы, кто были те люди, что они хотели от меня и связаны ли с последним нападением. Я прикоснулась к повязке на голове, что со мной не так.